Глава двадцатая. Судьба старинной рукописи. После обеда настоятель Криона почувствовал себя в конец измученным и в ожидании жены Пуртокоса начал поглядывать на кресло-качалку. Его охватывал соблазн немножко отдохнуть. Однако он знал, что как только опустится в кресло, тут же заснет. Годы давали себя знать. Здоровье было уже не то, что раньше, а аппетит остался прежним. Поэтому обед стал для Креоны настоящей работой, после которой приходилось отдыхать. Так было каждый день, и в этот сладкий час никто не имел права будить настоятеля. Разве что, если бы костел вдруг обрушился. Сегодня крявни было не сна, и все-таки кресло манило его к себе. — Просто так посижу, — решил настоятель. — Могу же я посидеть, не засыпая? Придвинув кресло поближе к окну, чтобы не пропустить гостью, он удобно устроился в кресле и сразу почувствовал приятную истому. — Может быть, почитать? — подумал Ксенц. Он не брал с полки книгу уже несколько лет и совершенно отвык от чтения. А, впрочем, это значило встать, тянуться за книгой, снова проделать путь от полки до кресла. И Кряона решил не утруждать себя. «Почему же она не идет?» — сердился Ксенц. «Может, не удалось взять рукопись у этого безбожника?» В комнате было тихо, кресло потихоньку качалось. Ксенц явственно увидел вдруг Пуртокоса. Старый учитель был мертв и лежал в гробу посреди костела. Из кармана черного пиджака Пуртокоса торчала пачка каких-то бумаг. Рукопись. В костеле было пусто. Лишь где-то за алтаренка пошился панамарь. Настоятель, крадучись, подошел поближе к гробу и оглянулся. Еще секунда, и он протянул руку, но бумага выскользнула. Настоятель вцепился в нее изо всех сил и потянул к себе. Рукопись была словно пришита к карману, и вдруг покойник приподнялся и железными пальцами ухватил Ксензе за руку. — Ай, ай! — отчаянно закричал Креона, вырываясь изо всех сил. — Настоятель, настоятель! Это я! Приснилось что-нибудь нехорошее! — испуганно трясла его за руку Розалия. Ксенц несколько мгновений смотрел на нее, ничего не понимая. Придя, наконец, в себя, он яростно сплюнул. — Тьфу! Покойник приснился. Должно быть, к перемене погоды. — Тут какая-то женщина-настоятель, вас требует. — Говорит, велели прийти. Да, — Да-да-да, велел! Уже окончательно очнувшись, скочил Ксенц. — Где она? Веди скорее. Розалия вышла, и вскоре появилась жена Портокоса. Пришла, дочь моя, хорошо, что пришла. Ксенц пошел ей навстречу. Женщина молчала, губы ее были плотно сжаты. Глаза смотрели куда-то в сторону, мрачно и холодно. Ксенц почувствовал недоброе. «Вижу, заботы мои пропадают даром», — негромко сказал он. «Что ж, стало быть, на то воля Божья. Значит, слишком поздно, и Отец Небесный уже отвернулся от вашего дома». Кряуна начинал новую атаку, но она оказалась ненужной. Жна учителя стояла, все так же глядя куда-то в сторону. Потом быстрым движением вынула из-под плаща сверток и подала Сенцу. Кряуна схватил рукопись. — Ну вот видишь, доброе начало — это уже половина дела. Долгие годы служения церкви научили Ксенза одинаково ловко скрывать и горе, и радость. А что до всего остального, дочь моя, не переживай. Все, что делается с доброй целью, Бог простит. Зайди ко мне через недельку. Едва настоятель, проводив гостью, успел вернуться в свою комнату, как наружную дверь приоткрыл Клапос. Креона встретил его сдержанно, даже холодно. Не предложив фотографу сесть и не ожидая, пока тот начнет задавать какие-нибудь вопросы, начал говорить первым и по этому делу? Не удалось мне, почтеннейший, не удалось. Совсем не удалось. Я говорил, что это крепкий орешек. Да, да и стар я для таких дел. Благословить вас могу, а дальше уже сами. Помощь Божья всегда на стороне того, кто прав. Ксенц остановился, глядя на Клапаса и ожидая, что тот быстро распрощается и исчезнет. Но фотограф не уходил. «Я больше не вмешиваюсь», — повторил Ксенц. «Скажите это и своему приятелю». «Настоятель, а рукопись в самом деле у Портокоса?» — спросил Клапас. «А что я могу знать, почтеннейший?» — задумчиво произнес Ксенц. «Все знает только Бог на небесах, и никому не дано узнать больше, чем хочет Бог. Не стану же я вас спрашивать и пускаться в разговоры с богохульником». Этот прислужник сатаны не признает Бога, поносит церковь. И слушать его — грех, а задавать ему вопросы — грех двойной. «А у него есть еще кто-нибудь в семье? Может быть, нам помогли бы?» — молил Клапос. Настоятель хотел поскорее избавиться от назойливого фотографа. Хорошо бы просто взять этого человека за шиворот и вышвырнуть за дверь. Но он справился с собой и прежним спокойным тоном сказал «Жена есть жена» и сторожит его, подобно языческому псу Церберу, не войдешь туда и ты, почтеннейший, и я не войду, и никто не войдет. Если в этот дом нет дороги для Бога, то может ли быть путь для нас, многогрешных? Когда гость наконец вышел, Ксенз захлопнул дверь и дважды повернул ключ в замке. Он подошел к столу, и заметил на тумбочке какую-то бумажку. Это оказалась визитная карточка Клапаса. Настоятель разорвал ее на клочки и бросил их в корзинку. Совесть нисколько не мучила кряуну Сокровища, если они действительно есть, принадлежали церкви. А все, что церковь считала своим, считал своим и он. Настоятель сел за стол, развернул рукопись и начал читать. «Хомо хок им пробо мунду, плено ванитатис эт контемплеонис, луди круссолюм хопес эст». Клапас шел по улице, не разбирая дороги, сам не зная, куда и зачем он направляется. Все способы вернуть рукопись были испробованы, и никаких результатов. Что теперь делать? Клапас сам не заметил, как очутился возле дома Портокуса, и спохватился, что глазеет на окна его квартиры. — Ну чего я тут болтаюсь? Еще заметит кто-нибудь? — подумал он и отошел немного. Походив по улице, он с изумлением обнаружил, что опять оказался у того же дома. Это здание с длинными старинными окнами, с зелеными дверями, притягивала его, как магнит. Там внутри его рукопись. Что-то неладное стало твориться с Клапасом. Он пересек улицу, хотел подбежать к двери, вломиться в нее и крикнуть. «Отдайте рукопись! Она принадлежит мне! Я ее нашел! Отдайте!» Он взбежал на крыльцо. Уже было схватился за ручку, но в это время дверь неожиданно распахнулась сама. Клапас отшатнулся в сторону, скатился с крыльца, но тут же остановился. Выбежавший из двери мальчик тоже остановился и весь как-то ощетинился. Они сразу узнали друг друга, но сначала оба были настолько испуганы и растеряны, что не решались ни слова сказать, ни с места двинуться. Клапас пришел в себя первым. Он смекнул, какой счастливый случай подвернулся ему, и, стараясь улыбаться поласкивая, протянул. Ты не бойся, милый мальчик, я тебе зла не желаю, ничего плохого не сделаю. А кто Ромаса схватил? Держась за перила, Зигму с бочком спускался с крыльца. Не сводя глаз с Клапаса, он готов был в любое мгновение броситься на утек. Показывая зигмусу что у него самые мирные намерения, Клапас отошел еще на шаг назад. Ничего же с ним не сделалось, мы поговорили чуть-чуть и все. Спрыгнув с крыльца, Зигмас побежал по улице, но, видя, что за ним не гонится и не собирается гнаться, снова замедлил шаги. — Вот видишь, я же сказал, что не притронусь, — уговаривал его Клапас, шагая следом и стараясь не отстать. — Только попробуйте, так зару, сразу люди сбегутся, — пригрозил Зигмас. — Конечно сбегутся, но зачем же мне трогать тебя? Мы можем и так потолковать, если хочешь. «К учителю заходил?» «Ну и что же, если я заходил? Почему нельзя заходить к учителю?» Они вышли к центральной улице. Здесь шумом проносились машины, автомобили, трещали мотороллеры, по тротуарам сновали люди, и страх зигмуса окончательно прошел. «Идем, присядем где-нибудь на скамеечку», — предложил Клапас. «Некогда, мне домой надо», — отказался Зигмас. Он перешел через улицу и зашагал по скверу. Клапас, не отставая, шагал рядом. «Ничего особенного не найдете там, вот увидишь», продолжал на ходу Клапас. «Самая обычная старинная рукопись. Мы ее нашли и хотели продать. Но Ромас очень некрасиво поступил. Разве это по-честному? Поменял портфели, а размениваться обратно не хочет. Ну скажи, разве это красиво?» Разве так порядочные люди поступают? Вот ты, парень, по тебе же сразу видно, что так не сделал бы. А если бы я оставил пустой портфель, а забрал бы Ромасовой тапочки и ракетку и не отдавал бы? Да все ваши ребята сами бы сказали, что я мошенник. Так или не так? Возражать было нечего. Рукопись действительно была собственностью этого пухлого мужчины. Но не мог же Зигмос признать это и он сказал, «Не я портфель взял, а Ромус. С ним и разбирайтесь». Это до известной степени было предательством. Но как иначе отвязаться от этого надоедливого толстяка? И Зигмас не мог не уйти, не избежать вопросов фотографа. Он только дал себе слово, что уж никак не проговорится. Клапас интересовался, дочитали ли они рукопись до конца. Мальчик ответил, что еще не успели. Разве он выдал этим какую-нибудь тайну? Нет. Дело не в этом. Клапас объяснил, почему его так заинтересовала рукопись. Там наверняка упоминается его знаменитый предок, о котором он, фотограф, собирается написать книгу. Вот уже много лет он собирает материалы об этом выдающемся человеке. У него, у Клапаса, только одна просьба. «Известите его, если предок действительно упомянут в документе. Может быть, мальчик зайдет в субботу вечером и скажет». «Нет, мы еще не будем знать этого», — ответил Зигмус. «А что, если в воскресенье, часов в двенадцать дня?» — спросил фотограф. «Позже меня, вероятно, не будет дома». И тут-то Зигмус оказался полным глупцом. Он назвал час, когда они снова будут у Пуртокоса».